Глава 36. Через четыре дня после похорон Бавалина я впервые присутствовал при эксгумации. Мэрия по этому поводу вывесила у нас объявление, а я по указанию Морфаро оградил могилу красно-бело-полосатой лентой. Могильщик прибыл в десять утра на пару с помощником. Минут через пять рабочие стали копать. Караманто был тут как тут. Он с ходу сообразил, что происходит, Приладил микрофон и начал запись. Подошел Илья, ставший с ним бок о бок, как абсолютный аристотелевский вес. Когда распаяли цинковый гроб, Морфаро поднял крышку. «Я думал, сейчас повеет запахом смерти, но никакого запаха не было. Может, его вообще не существует? Ничего не существует. Даже души весом в 20 граммов, даже человеческого добра и зла — которые в совокупности меньше веса птичьего крыла. Гроб — окончательная судьба всего человечества, гниющая горка останков того, кто раньше был человеком. Морфоро с помощником вылезли из могилы и на веревках вытащили старый деревянный гроб. «Что будем с ним делать?» — спросил я у Морфоро. «Нужно найти закрытое место, недоступное посторонним. За подсобкой его никто не увидит». Я пошел с рабочими, которые поставили гроб в указанном месте. Когда вернулся, у могилы остался один Караманте. «Дорогой стольфа спасибо за неповторимую возможность. Интересно, что скажут голоса, десятилетиями пролежавшие в могиле. Лучшего завершения работы я и придумать не мог. Осталось еще несколько дней, и я перестану докучать вам своими маниями». Я привязался к нему. Стало грустно, что больше его не увижу. «Завтра заканчиваются съемки». Понадобится еще пара дней, чтобы собрать последние материалы, после чего переезжаем на Сицилию. Ну, и как урожай? Хотите послушать вчерашнюю запись? Она у меня с собой. Пойдемте туда. Показал я на невысокую каменную стенку. Он поставил свою сумку, все наладил и протянул мне наушники. Я отметил место, в котором есть кое-что интересное. Минута 36 секунд, — сказал он, заглядывая в свою тетрадку. Прокрутил бобину до указанного места. «Вот здесь. Слушайте». Вначале были только шумы, шелест ветра, пение птиц. Все вперемешку. Потом металлический скрежет. И внезапно послышалось что-то похожее на человеческий голос. Неразборчивый, доносившийся как бы издалека. «Слышали?» — спросил он, когда пошла 37-я секунда. «Да, что-то слышно, но не очень ясно». «Не очень ясно?» Он взял вторую пару наушников... подсоединил их к звукозаписывающему аппарату, отмотал назад ленту. Те же шумы, что и раньше, потом скрежет, потом то, что казалось человеческим голосом. Он тут же остановил пленку. «Слышали?» «Да, напоминает человеческий голос, но совсем неразборчиво». «Лестница, Астольфо, он говорит «лестница» и очень даже отчетливо. Вам он кажется неразборчивым, потому что для этих дел надо обладать тренированным ухом». «Прослушать тысячи и тысячи метров пленки, чтобы навострить слух, но, поверьте мне, он говорит, лестница. Попробуйте послушать с этим фильтром». Он на что-то нажал и перемотал ленту. Офелия явилась, как дуновение ветра. Она стояла за мной, и только по удивленному взгляду Караманта я заметил ее присутствие. Снял наушники. Она поздоровалась с нами. Голос был приветливее, чем вчера». Она смотрела, не отрываясь на звукозаписывающий аппарат. Я знал, что ради него она прибыла. Я представил ее как свою близкую знакомую. «Она все знает», — успокоил я Караманте. Офелия воспользовалась сказанным мной и напрямую спросила. «Вы записываете голоса мертвых?» «Только тех, которые хотят, чтобы их услышали». Девушка опустила голову. «Могу я попросить вас об одолжении? Я понимаю, мы не знакомы». — Господин Караманте — человек, готовый услышать всегда, — заметил я, чтобы подкрепить ее просьбу. — Если в моих силах всегда готов. — Попробуйте записать голос моей матери. — Последовало молчание. — Ну что ж, поставим записывающий аппарат поближе, а там посмотрим, что выйдет. — Когда вы сможете это сделать? — Да хоть сейчас, если хотите. Я возглавил троицу идущих к могиле Эммы. Офелия завершала строй. «Это здесь», — сказал я, останавливаясь. Караманты посмотрел на фотографию. Он был поражен их сходством. «Когда она умерла?» «Не знаю», — произнесла Офелия медленно и следом чуть слышно продолжила. «И, возможно, никогда не узнаю». «Это важно для эксперимента?» «Да нет, просто дополнительные сведения, которые неплохо иметь». Офелия подошла к памятнику и рукой провела по фотографии. «Место, похоже, идеальное», — сказал Караманте, устанавливая аппарат на цементной плите возле могилы Эммы. «Он проделал все манипуляции, которые я уже знал». «Здесь даже микрофон защищен», — сказал он довольным голосом. Открыл свою тетрадку, пометил место, время, погоду, поставил какую-то закорючку, включил запись. «Можем идти». «А здесь нельзя подождать?» — спросила Офелия. лучше не стоит создадим помехи звуком каждый наш звук дыхание могут исказить запись караман ты пошел вперед я последовал за ним через несколько метров мы остановились афелия продолжала смотреть на вращающиеся бабины я дождался пока она повернется и знаком показал ей присоединяться когда она оказалась за мной мы двинулись дальше получается спросила офея Если бы всегда получалось, это была бы наука, но, к сожалению, это не совсем так. В данный момент я не знаю, что там происходит, что будет записано на ленте. Я лишь приоткрыл дверь, но не я решаю, кто и когда в нее войдет. Природа состоит из звуков. Некоторые мы слышим, а некоторые нет, но голоса существуют. Даже сейчас, над нами, вокруг нас, только мы их не слышим. Когда можно будет узнать, получилось там что-нибудь или нет? «Наверное, послезавтра». если сумею закончить. Что закончить? Разве нельзя послушать сразу после записи? Нет. Сперва должен послушать я, в абсолютной тишине, и определить места, где слышится голос. Чтобы быть посредником, я должен прослушать запись несколько раз. Это не так-то просто, как может показаться. Иногда голоса и фразы звучат отчетливо, но чаще всего нужно слушать натренированным ухом. Попадаются плохо различимые голоса, фразы, произнесенные слишком быстро. Часто они переходят на другой язык. Время от времени надо регулировать скорость пленки. Офелия выглядела разочарованной. «Послезавтра?» Я посмотрел на Караманте умоляющим взглядом. «Постараюсь успеть к послезавтра. Это значит, что отложу текущую работу». «Утром или вечером?» «Утром», — сказал я, — «потому что хотел сам присутствовать». Но попозже я должен сперва покончить с записями для работы. Жду вас послезавтра перед полуднем. — Вы помните голос своей матери? — спросил Караманте. Офелия потупила взгляд, и выражение ее лица изменилось. Он посмотрел на меня с сожалением. «Да — Думаю, можем возвращаться на базу, — сказал он шутливым тоном, чтобы развеять неловкость. караманты остановил запись и перемотал бобину. «Можно послушать хотя бы минутку?» Он взглянул на меня. В обычных условиях он никогда бы не согласился, но, возможно, сказалось чувство вины из-за прометчиво брошенной фразы. Возможно, захотел оказать любезность мне. Как бы ты ни было, он надел наушники и другую пару протянул афелии Офелии. Только минуту, не больше. Не знаю, что там происходило в то короткое время, которое мне показалось вечностью. Не представляю, что проникало в слуховые каналы любимой женщины, какие звуки щекотали ей слух. Но я пытался представить, следя за метаморфозами ее лица, от которого не мог оторваться, ожидая, как оно вытянется от удивления. Этого не случилось. На шестьдесят первой секунде Караманты остановил запись и снял наушники. Офелия последовала его примеру. «Ну что?» — спросил я нетерпеливо. Она посмотрела вокруг. — Поверить не могу, что эти шумы, шорохи, свисты окружают нас. — Я вам говорил, — сказал Караманте, собирая свой чемодан. — Это не ухом звуки. Тут нужен специальный инструмент. Все в мире, каждая вещь издает звук. Надо только правильно определить его частоту. Он перекинул через плечо свою сумку и перед уходом огляделся вокруг. — Надеюсь, что все прошло хорошо. В этом месте, как ни в каком другом, есть что-то особое. Я хотел его проводить, но он меня остановил. «Я знаю дорогу», — сказал и улыбнулся. «По-твоему, получится?» — спросила Афелия, когда он был уже далеко. «Послезавтра узнаем». Мы повернули за угол и остановились напротив фотографии Эммы. «Ты когда-нибудь слышал его записи?» «Пару раз, как раз до того, как ты подошла». «И там действительно слышны голоса?» да но не совсем человеческие, не такие, как наши. Скорее, звуки, напоминающие голоса, не очень ясные и вразумительные. Это был мужской или женский голос? Мужской. Я улыбнулся ей. Послезавтра у меня день рождения, сказала она просто, без вычурности. Голос матери был бы нежданным подарком. Колыкола прозвонили 12 Пора идти, сказала она и растаяла, как эхо сказанных слов. Я и на этот раз стоял как вкопанный. Смотрел, как она исчезает, и думал обо всех вопросах, которые хотел ей задать, но они так и остались не непроизнесенными мыслями. Вопросы, на которые я и сам мог дать ответы, провоцируя цепь фантастических реакций, которые заполняли время и были жизнью наподобие открытых ворот или переставленной с места на место книги. Ибо жизнь, которую мы проживаем или думаем, что проживаем, происходит на нескольких квадратных сантиметрах нашей черепной коробки. Памятные и единственные в своем роде события происходят в нашей голове. Жизнь, которую, как нам кажется, мы прожили, которую нам дано вспомнить, когда наступает пора подведения итогов, эту жизнь мы прожили в потаенности своих мыслей, никому не ведомых во всей Вселенной. Мы – то, что мы прожили, то, что думали, воображали, надеялись, Чего желали и что забыли? Вселенная никогда не узнает, чем была наша молчаливая и потаенная жизнь. Никто не узнает о наших тайных путешествиях, о воображаемой любви и возлюбленных, о сотне наших жизней, заключенных в необозримых мирах нейрона.